Глава восьмая. Остановились они на одном из небольших каналов в гостинице английской королевы. Там же поселился и молодой немец. Ему было жутко оставаться в одиночестве в чужом городе. Русские были все-таки знакомые люди. Шталь иногда разговаривал с немцем и совершенствовался в немецком языке. Стал произносить «и» как «у». «Ы» и щеголял этой тонкостью выговора, хотя вместе со всеми находил, что русскому не полагается хорошо говорить по-немецки. Жизнь скоро наладилась и стала однообразной, как дома. Боротаев с утра уходил в библиотеку. Возвращался только к вечеру, запирался в своей комнате и писал. Настеньку он к себе требовал нечасто и, по-видимому, совершенно не интересовался тем, что она делала днем. По крайней мере, он об этом, да и ни о чем почти другом, не спрашивал ни ее, ни Шталя. Они же проводили целый день вместе и проделывали все то, что туристам испокон века полагается делать в Венеции. Кормили на площади голубей, с этого начали. Катались в гондоле по узким темным внизу каналам, стиснутым между позеленевшими стенами крашеных дворцов. Удовольствие от гондолы уже было не то, что в первый раз. Посещали церкви, проверяли существование известных картин, в которых смыслили немного, и смотрели работы арсенала, в которых не смыслили ничего. Кроме обычных достопримечательностей, теперь показывались туристам и новые революционные. Дерево свободы на площади Святого Марка между статуями – Свободы и равенства и права и обязанности человека и гражданина. На книге, положенной в лапы венецианского льва, вместо прежнего «Мир тебе, Марк, евангелист мой». При этом скептики повторяли, приписывая ее каждый себе шутку. Наконец-то за тысячу лет лев перевернул страницу. По утрам к шталю являлся хозяин за распоряжениями и просто так поболтать. Он говорил по-французски. Хозяин был родом из Неаполя и, хоть прожил в Венеции 20 лет, к жителям этого города относился как к иностранцам, называл их «они» и отзывался о них иронически и недоброжелательно. В разговорах с Шталем он настойчиво, значительным выражением выхваливал красоту сеньоры, а о Братаве говорил тоном сострадания. Шталю этот тон ильстил и несколько его смущал. Как-то раз хозяин произнес слово «Чичезбей» — кавалер, постоянный спутник дамы. Шталь с удивлением и обидой узнал, что так называется здесь должность, которую он занимал при Настеньке. Именно должность, притом вполне почетная, естественная и обычная. Оказалось, что при всех хорошеньких женщинах Венеции имеются чечезбеи, нередко сведома и согласия мужей, а иногда на основании пункта в брачном договоре, предусмотренного невестой или ее родителями. Шталю было приятно узнать, что его отношения с Настенькой так ясны и законны. Но слово «Чичезбей» ему очень не понравилось. Было в нем что-то юркое и несерьезное, напоминавшее и Чижика, и Воробья. Кроме того, Шталь знал, что еще не имеет права на это обозначение. Теперь, собственно, ждать было нечего. Трудно было бы и придумать более благоприятную обстановку. И все-таки Настенька ему не принадлежала. Он сам недоумевал и бронил ее за то, что она ломается, а себя — за недостаток решимости. В свое оправдание повторял мысленно, что он и без того счастлив, что он эпикурьянец, растягивающий надолго наслаждение, и что решительные действия могли бы оттолкнуть ее, как тогда, на Петерговской дороге. Но чувствовал неискренность этих мыслей. Он действительно был счастлив. Но в его счастье входило ожидание. Думал он теперь о Настеньке уже не совсем так, как прежде. Еще очень нежно, но с развязностью того любителя женской красоты, каким он себе представлялся. Иногда, думая по ночам о Настеньке, произносил мысленно, а то и вслух, неприличные слова. Поэзии в их любви стало меньше, а наслаждение... Ни то больше, ни то меньше, он сам не мог бы сказать. Обедали они чаще всего в своей гостинице, так как после обеда не хотелось ни осматривать достопримечательности, ни кататься, уже было очень жарко. Обед всегда проходил у них весело. В другое время, несмотря на их любовь, было иногда скучновато. Всевозможные предметы разговора исчерпывались. Источником веселья за обедом было прежде всего то, что они не могли как следует объясниться с прислугой. Шталь в Петербурге ходил в итальянский театр и уверял, что все понимает, потому что похоже на французский. В Венеции он не понимал ни слова, и на французский совершенно не было похоже. Но главное веселье вносила итальянская кухня. Ни Настенька, ни Шталь не ели макарон, и этим умиляли хозяина гостиницы, который издевался над северными сухими макаронами и прельщал русских гостей Неаполем, где они увидят настоящие макароны. На паленту они не могли смотреть без отвращения. Тем не менее, все было чрезвычайно забавно. И то, что красное вино именуется черным, вино неро, и то, что подавали им морские фрукты, «фрути дель маре», и то, что вечная плохо изжаренная телятина с горошком носит звучное название в рифму «Вителло кон писселли Шталю все казалось, что это несерьезно, и что он живет в театре. Очень нравилось ему пахнувшая фиалко, итальянское вино и сложное сооружение – в котором оно подавалось. Лакей приносил огромный графин и, не вынимая его из сооружения, низко опускал вытянутое горлышко, осторожно сливал оливковое масло. Этот способ предохранять вино от порчи сначала показался им противным, а затем разливал по стаканам, не потеряв ни капли вина, ни масла. К концу обеда неизменно, Они очень редко ссорились. Шталь, говорил Настеньке нежные слова, и был изысканно любезен с прислугой. В воскресенье, под конец обеда, хозяин, презиравший тосканское вино не меньше, чем пьемонские макароны, с радостным видом приносил старательно запыленную бутылку слезы Христовой и разливал по стаканам жильцов. На долю каждого приходилось очень немного. Тем не менее, все были довольны вниманием. За воскресное слезу Христова хозяин ничего не ставил в счет. И сам немецкий турист отрывался от Вильгельма Мейстера, подставлялся с снисходительной улыбкой стакан и, уже изучив итальянские обычаи, говорил «От бокала сиракузского вина не отказываются!» Говорил очень некстати, и хозяин смотрел на него злобно, так как его слеза Христова была настоящая неаполитанская связувия, а не сицилийская подделка с этны.